Элла осторожно пробиралась по залитому лунным светом болоту, следуя за важно вышагивающим впереди легбой. Один раз она заметила какое-то движение в воде, но никто так и не появился. Плохие новости, вроде появления легбы, распространяются на удивление быстро даже среди аллигаторов. Вдали показался оранжевый свет. Это могло быть все что угодно. Хижина госпожи Гоголь, лодка или еще что-нибудь. На болоте разница между водой и сушей — это всего-навсего вопрос выбора. Свет приближался. — Здравствуйте. Есть кто-нибудь дома? — Входи, дитя мое. Присаживайся. Отдохни немного. Элла опасливо ступила на шаткую веранду. Госпожа Гоголь сидела в кресле, держа на коленях белую тряпичную куклу. Магрот сказала... — Я все знаю. Добро пожаловать к Эрзуле. — А кто ты такая? — Я твой друг, девочка. Элла напряглась, как будто готовясь сбежать. Ты что, тоже крестная? — Нет, ничего подобного. Просто друг. За тобой никто не следил? вряд ли впрочем это и не важно девочка моя неважно думаю нам все равно стоит отправиться к реке, когда со всех сторон вода как-то оно безопаснее хижина вздрогнула ты лучше сядь, а то лапы ходят в перевалку и пока не окажемся на воде дом будет трясти. Тем не менее элла все же рискнула и заглянула под веранду. Хижина госпожи Гоголь передвигалась на четырех больших гусиных лапах, которые как раз сейчас высвобождались из тины. Потом они зашлепали по мелководью и, добравшись до реки, принялись мягко выгребать на середину. Проснувшись, грибу попытался потянуться. И руки с ногами тоже неправильные. Тетушка-приятка, которая все это время сидела и смотрела на него, Поставила стакан. «Ну и чего же ты желаешь теперь, господин кот?» Поинтересовалась она. Гриба прошествовал к двери, ведущей наружу, и поскребся о косяк. «Хочу выйти, тетушка принятка», — проговорил он. «Для этого тебе нужно всего-навсего повернуть ручку», — ответила она. Гриба уставился на дверную ручку с видом человека, которому предстоит справиться, со сложным техническим устройством, а потом умоляюще посмотрел на тетушку. Она открыла ему дверь, выпустила его на улицу, а потом снова закрыла ее, заперла на замок и облегченно привалилась к доскам спиной. «Золушка сейчас с госпожой Гоголь, и ей ничто не угрожает», — возвестила Маград. «Ха!» — ответствовала матушка. «А мне она очень даже понравилась», — сказала нянюшка Яг. «Не доверяю я людям, которые пьют ром и курят трубку», — поморщилась матушка. «Но ведь нянюшка Яг тоже курит трубку, а пьет вообще, что попало», — заметила Маград. «Да, но это потому, что она просто мерзкая старая Гримза». «И кто сказал, что я ей доверяю?» Не оборачиваясь, ответила матушка. Нянюшка Як вытащила изо рта трубку. «Это верно», — дружелюбно подтвердила она. «Если не поддерживать образ, ты никто». Матушка наконец оторвалась от замка. «Ничего не выходит», — призналась она. «Из актерона сделан. Никакие заклятия не действуют». «Вообще глупо сажать нас под замок», — отозвалась нянюшка. «Лично я бы сразу нас убила». «Это потому, что, по сути, ты добрая», — пояснила Магрот. «Добрые ничего плохого не делают и творят справедливость. А злые всегда в чем-нибудь довиноваты, да поэтому-то они и изобрели милосердие». «Ерунда все это. Знаю я, почему она так поступила», — мрачно промолвила матушка. Таким образом она дает нам время осознать, что мы проиграли. «Но ведь она сама сказала, что в конце концов мы убежим», — удивилась Магрет. «Не понимаю, неужели она не знает, что добро в результате все равно побеждает?»